Аника. После долгого странствования мы, наконец, добрались до ветхого, полуразрушенного замка. Судя по траектории солнца, похититель вез меня на восток. В какой-то момент мы вроде бы повернули на север, но наверняка сказать трудно. На всякий случай я постаралась запомнить, куда падает тень замка. Вдруг понадобится». Похититель спешился и помог мне слезть. Его галантность действовала на нервы сильнее, чем грубость — На фоне своих соратников он держал голову выше, а спину прямее. Всё выдавало в нем лидера. Только сейчас я заметила, что мы почти ровесники, однако нахмуренный лоб добавлял ему лет и суровости. Смуленные волосы контрастировали с пронзительно-голубыми, вернее, васильковыми глазами. Прямые, безукоризненно вылепленные черты портил нос с горбинкой, очевидно, следствие давнего перелома. Напустив на себя свирепый вид, похититель поволок меня в замок. В мрачном коридоре нас нагнала блондинка, единственная девушка в шайке. «Хочешь, я о ней позабочусь?» — предложила она. «Нет, она моя», — отрезал мой конвоир. «Ленокс, от тебе нужно обработать рану», — упорствовала блондинка, не отставая от нас ни на шаг. «Ничего с ней не сделается. Отвяжись». «Ты полдня провел в дороге, мог занести инфекцию, лучше...» Он обернулся и, не помня себя от злости, машинально стиснул мое предплечье. «Разразить тебя гром, Блайз! Довольно!» Секунду они смотрели друг на друга в упор. «Ленокс, зря ты так!» Вступился за подельницу разбойник со шрамом. «И негад давай без нравоучений!» «Ленокс!» Мы все обернулись. Позади нас, держась за руки, стояли парень с девушкой. Рами! Обратился парень к своей спутнице. «С тобой к себе, я скоро». Рами нехотя повиновалась, окинув меня напоследок оценивающим взглядом. «Не ожидал, что вы так быстро обернетесь», — шепнул парень. «Планы поменялись. Как думаешь, сколько мы выручим за принцессу?» Безымянный участник шайки с игривым недоверием уставился на меня. «Не могу пропустить такое зрелище», — воскликнул он и примкнул к остальным. Едва очутившись в седле, я скрупулезно собирала сведения, изучала местность, запоминала каждый поворот по дороге к ветхому замку, а сейчас анализировала роли в шайке. Мне предстоял выбор — нарушить планы похитителя, испортив ему триумф, или беспрекословно подчиняться до поры до времени. Подорвать его авторитет нетрудно, но это лишь восстановит его против меня и сведет шансы на побег к нулю. Пожалуй, лучшей тактикой будет замкнуться в гордом молчании». Меня втолкнули в помещение, похожее на главный зал в родном замке. Под сводами царил полумрак. Источником света вместо окон служили многочисленные факелы. Столы со скамьями рассыпались от старости. С нашим появлением люди перестали жевать и вытянули шеи. Лишь мгновение спустя я осознала, что их взоры прикованы не ко мне, а к похитителю, пресловутому Леноксу. Он потащил меня по центральному проходу туда, где в массивном кресле, служившем, по всей видимости, троном, восседал мужчина, который в сидячем положении, как мне показалось, выглядел таким же широким, как и высоким. Красивая женщина средних лет, так и льнула к нему совершенно непотребным, по моим меркам, образом. Ленокс опустился перед парой на колени и обратился к мужчине. «Каван, я возвратился с задания. Надеюсь, ты не откажешься принять мое подношение». Он выпрямился, не намеренный оставаться в рыболепной позе дольше положенного. Пара за столом уставилась на меня. Кто это? С перекошенным от ужаса лицом спросил Каван. Дьявол в отроде, наследница его престола. Женщина вдруг мертвенно побледнела. Она же точная копия. Знаю, отрезал Ленокс. Многие годы мы мечтали отвоевать Дорейн, и вот теперь у нас появился ключ, отпирающий любые двери в замке. «Дорейн, мой похититель уже упоминал это слово. Может, он спутал меня с кем-то другим?» «Ты... ты проник в Дорейн?» Потрясенно спросил мужчина. «Да, причем без всяких хлопот. Расправился с гвардейцами, похитил принцессу. Вообрази, с какой легкостью мы завладеем всем королевством» если добудем больше сведений». Голос голосе Ленокса звучал упрек: «Ты желаешь получить ответы?» Каван кивнул, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Тогда не будем терять время». Ленокс, грубо, гораздо грубее, чем при сообщниках, поволок меня к выходу, и не успела я опомниться, как мы снова очутились в темном коридоре. «Отведи ее вниз. Надень нормальные наручники и постереги до моего возвращения». Приказал Ленокс блондинке блайс «Да, сэр!» Мрачно откликнулась она и толкнула меня в спину. «Шагай!» Ее хватка оказалась на удивление крепче, чем у Ленокса. Она буквально волоком потащила меня вниз по лестнице, а едва мы завернули за угол, шарахнула об стену с такой силой, что перехватило дыхание и зазвенела в ушах. «Не рыпайся!» процедила Блайз, снимая с крюка кандалы. «Ему не стоило повышать на тебя голос». Тихо заметила я. Закрой рот! Блайс защелкнула на моих запястьях массивные браслеты и только потом развязала путы. Да, в сноровке ей не откажешь, как, впрочем, и всем обитателям захолостного замка. Схватив за раненное предплечье, Блайс со вздохом втолкнула меня в камеру. У стены виднело сподобие койки, окном служил круглый проем забродной решеткой. А где мне надо. Она кивнула на жестяное ведро в углу, и я закатила глаза. «Прелестно! Брезгуйте, ваше высочество!» Выбирать не приходилось. С трудом подобрав скованными руками подол, я присел над ведром и отвернулась. Если выберусь отсюда, то даже на смертном одре, не признаюсь в этом конфузе. «Хотя бы скажи, где мы?» — взмолилась я. «Мне еще не доводилось бывать так далеко на востоке. Я и не знала, что эти земли обитаемы. «Более того, мне всю жизнь внушали, что они отрезаны от прочих территорий, непроходимой чащей». «Не мудрено», — фыркнула Блэйс. «Твой народ купается в роскоши. Какое вам дело до тех, кто прозябает в глуши?» Я выпрямилась и как бы не означай, шагнула к собеседнице. «Ну, а название у глуши есть?» «Замок Авазина, выпалила блондинка. «А сами края слывут безымянными». Я медленно кивнула. Очевидно, наши карты сильно погрешили против истины, окрестив восточные территории незанятыми. Вот как. И давно вы тут поселились? Почему не приведете в порядок единственное жилище? На замок мы наткнулись лет десять назад и латаем его по мере сил. Откуда прикажете брать средства на большее ваше высочество? Блайс отлепилась от стены и закружила по камере. Любопытно, какую расправу тебе уготовили? Лениво протянула она. «Да и бы уже много лет пылиться без дела!» Я мысленно содрогнулась, но виду не подала. «Впрочем, королевская особо достойна чего-то не столь банального. Как считаешь?» Затрудняюсь ответить. В Кадире, откуда я родом, хотя вы твердите про какой-то дорень, не истязает людей. Любое насилие отвратительно. Не очень хотелось сопроводить свою речь жестом, но цепь сковывала движение. Ощущение беспомощности угнетало. «Хорошо бы сразиться с тобой один на один», — мечтательно протянул Блайс. «Ресталище у нас имеется, а ты, как оказалось, умеешь управляться с мечом». «Как тебе такой вариант?» «У меня рука не поднимется убить женщину», — парировала я. «Да и твой командир, судя по поведению, скорее встанет на мою сторону, чем на твою». Блайс в три шага пересекла камеру и влепил мне пощечину. С губ сорвался непрошенный всхлип. Ноги на секунду подкосились, головная боль, возникшая после удара стену, вспыхнула с новой силой. «Будь моя воля, я бы привязала тебя к скале и стала ждать прилива». «На её счастье решать не тебе», — раздался спокойный, размеренный голос. Мы обернулись. В дверях стояла Ленокс. Он успел умыться, зачесать назад длинные черные волосы и сменить испорченный камзол на новый, с узкими рукавами и застегнутыми пряжками. Как ни странно, метаморфозы сделали его облик более зловещим. «Свободно, Блэйс!» Блондинка застыла, скрестив руки на груди, но через мгновение развернулась и вышла. Едва она скрылась из виду, Ленокс запер дверь на огромный универсальный ключ и, привалившись к стене, сложил руки на груди. «Полагаю, ты, Анника!» Уверенно констатировал он. Я тряхнула головой. «Восхищаюсь твоей осведомленностью!» особенно если учесть, что вплоть до сегодняшнего дня я даже не подозревал о твоем существовании». Он отвел глаза и, по примеру, Блайс принялся мерить шагами камеру. «Я тоже не подозревал, только догадывался. Мне доводилось слышать твое имя лишь однажды». Он замер и буквально впился в меня взглядом, ожидая дальнейшей реакции. «Это последнее, что твоя мать сказала перед смертью».